Глава 14. Касаткины недолго томились неизвестностью. Маша позвонила своей подружке на следующий день после обеда. «Карина, привет, как дела?» «Привет, все нормально», — ответила та и замолчала. «А поконкретнее нельзя? Ты звонила сегодня в больницу?» Звонила, но мне сказали, что справок по телефону не дают, выдержав паузу, Гакаева добавила, поэтому мне пришлось туда съездить. «Ты что, дура?» — обласкала ее Касаткина. «Я же предупреждала тебя! Не суйся больше в больницу! Ты чем слушала?» «Маш, ну я же как лучше хотела!» — стала оправдываться Карина. «Ты просила узнать, как Хохлов себя чувствует. Я и узнала». «Ну и как?» — осведомилась ее собеседница, несколько поостыв. «Нормально. Его на этой неделе выпишут». «Ты уверена?» — переспросила Мария, не поверив своим ушам. «Уверена». «А он апельсины ел?» «Да кто ж его знает? Я их вчера передала, а что там дальше было неизвестно». «Вполне натурально сыграла Гакаева». «Понятненько», — разочарованно протянула Касаткина. «Слушай, от кого ты узнала, что его выписывать собираются? Это точная информация?» «Точнее не бывает. Я одного медбрата попросила узнать насчет Хохлова». «Что? Какого еще медбрата?» — вмешался в разговор Сергей. «Карина, ну ты точно бестолковая! Тебя же предупреждали не лезть на рожон! Ты бы еще к лечащему врачу хохлову обратилась!» «Все нормально. Этот медбрат не из токсикологии, а из хирургического отделения», — пояснила Гакаева. «Где ты его подцепила?» — в разговор снова вклинилась Машка. Пока я стояла около корпуса и думала, что мне делать, он шел мимо, приостановился и начал ко мне клеиться. Вот я и решила этим воспользоваться и попросила его сходить в токсикологию, в седьмую палату на разведку. И он не задал тебе никаких вопросов? Я наплела ему с три короба, он и уши развесил. Но это еще куда не шло. Судя по ее интонации, Касаткину этот ответ удовлетворил. Этот медбрат ни о чем таком больше тебе не рассказывал? Ты это о чем? Да обо всем. Может он тебе еще о чем-нибудь, кроме того, что Хохлова выписывают, сказал. Маш, вы оба с серым какие-то странные. То ругайте меня за то, что я сама в больницу пошла, то вам подробности разные нужны. Карина сделала интригующую паузу. А что есть подробности? Уточнила Мария. Да так, ничего интересного. Это я решу, интересно мне или нет, прикрикнула на подружку Касаткина. Что он еще тебе рассказал? В общем, у Хохлова как раз в это время был посетитель. Так вот этот мужик собирается отвезти его к себе на дачу Вудкина. И все? Да вроде бы. А вот еще что, вспомнила Гакаева. Хохлов собирается домработницу нанять. С чего бы это вдруг? Ему вроде бы питаться теперь надо по особой диете. Уколы какие-то еще неделю колоть. В общем, ему нужна прислуга, желательная с медицинским образованием. Значит, уколы говоришь? Судя по голосу, Мария размышляла, не воспользоваться ли ей этой ситуацией. «Что мне Руслан сказал, то я и тебе говорю. Слушай, Маш, как там море?» «Что? А, море, тёплое, погода солнечная». Касаткина не стала особо утруждать себе поддержанием легенды об их поездке в Турцию. «Вот что, они с посетителем не обсуждали, где собираются прислугу искать?» Вроде бы Хохлов попросил своего знакомого объявление в газету дать. «В какую?» «Понятия не имею. Кажется, я речь шла о срочном объявлении, чтобы оно уже завтра появилось». «Так, Кариночка, ты можешь купить завтра все тарасовские газеты с объявлениями?» «Зачем?» «Слушай, ну не тупи, а!» – возмутилась Касаткина. «Ладно, куплю». «Поищи нужное объявление, ладно?» – заискивающим тоном попросила Мария. «А я тебе перезвоню примерно в это же время». «Договорились». — Да, вот еще что. Скажи, вы случайно с этим медбратом телефонами не обменялись? — осведомилась подружка. — Нет. — Врешь, поди. — Нет, я и правду ему свой номер не дала. Он мне не понравился, — сказала Карина и подкрепила свой ответ аргументом. — Прыщавый такой. — Ну и ладно, забудь о нем. В больницу больше не ходи и не звони. Поняла? — Поняла. — Тогда до завтра, — сказала Касаткина и отключилась. Почти сразу же после этого Гакаева перезвонила мне и практически слово в слово передала содержание своего разговора с подружкой. «Скажи-ка, номер, с которого тебе звонила Касаткина, определился?» — уточнила я. «Нет». «Ну ладно, это не смертельно». Я поблагодарила Карину за содействие следствию и сказала, что дальнейшие инструкции она получит от меня завтра утром по телефону. После этого я набрала номер Косицына. «Здравствуйте, Геннадий Петрович. Рыбка клюнула, так что можете морально готовить хохловок к дачной жизни с прислугой. А я займусь срочным размещением объявления. Мне придется дать ваш номер». «Таня, это обязательно. Вы думаете, Касаткина не поверит своей помощнице на слово?» Да, я не исключаю, что они проверят, появлялось ли на самом деле такое объявление в прессе. Геннадий Петрович, вас что-то смущает, да? Да, смущает, подтвердил Косицын. Вдруг будет много звонков, как я вычислю нужный. Я дам вам прослушать запись телефонного разговора с голосом Марии. Да, это было бы неплохо. Потом, я думаю, никто не заинтересуется этой работой больше, чем Касаткина. Вы скажете, что платить много не можете, а работать придется без выходных. «Ну уж как-нибудь сориентируйтесь по ходу разговора». «Танечка, но мне не всегда удобно вести подобные разговоры». «Ничего, я определю в объявлении время, когда надо звонить». «Тогда пусть это будет с 19.00 до 22.00», — предложил Косицын. «Договорились. Геннадий Петрович, вы сегодня навестите Хохлова?» «Непременно. Он сам мне утром звонил и просил зайти». Судя по голосу, Димка там заскучал. Я ведь вчера у него не был, а сестра мне сказала по телефону, что он лежит мрачнее тучи и смотрит в потолок. Может, он плохо себя чувствует? Да вроде идет на поправку. По-моему, у него просто депрессия. Танечка, извините, у меня другой телефон звонит. Вечером я с вами свяжусь. Поговорив с Косицыным, я занялась текстом объявления. Над оптимальным вариантом мне пришлось потрудиться с полчаса, после чего я отыскала старую газету с купоном, заполнила его и отправилась в ближайший пункт приема объявлений в газету «Кому что». «Девушка, скажите», — обратилась я к приемщице, «в завтрашний номер объявления успеет попасть?» «Да, но это будет очень дорого стоить». «Очень дорого это сколько?» — уточнила я. 150, пятьдесят, — сказала женщина таким извиняющим сатоном, словно речь шла не о рублях, а по крайней мере о тысячах, причем не рублей, а евро. Ни секунды не раздумывая, я выложила полторы сотни наших деревянных за объявление ловушку и направилась домой. Косицын, как и обещал, позвонил мне вечером, вернувшись из больницы. — Танечка, вы не поверите? — сказал он. Но Димка уже сам усомнился в том, что отравление водкой было несчастным случаем. Он проанализировал поведение того рыбака и пришел к выводу, что тот сознательно его траванул. Правда, Хохлов не в силах самостоятельно понять, зачем ему это понадобилось. Я хотел ему напомнить о том давнем случае с бабкиным самогоном и купли-продажей дома, но так и не сделал этого. — Почему? Во-первых, нашему разговору помешали, а во-вторых, я подумал, что будет лучше, если Хохлов сам прокрутит в уме те давние события и придет к нужным выводам самостоятельно. Когда вы продолжите разговор на эту тему? Завтра вечером? Завтра утром. После обхода будет известно, выпишут его или нет. Отделение забито тяжелыми больными, так что надолго Дмитрия там не задержат. Придется вырваться с работы и заскочить к нему в больницу. Ну что ж, Геннадий Петрович, держите меня в курсе. Купив утром свеженький номер газеты «Кому что», я начала листать его, пока не наткнулась на рубрику «Срочные объявления». Глаза мои отыскали нужные четыре строчки. Отойдя от киоска, я позвонила Гакаевой и сказала, какую газету ей надо купить, и дала рекомендации, как дальше общаться с Касаткиными. Хохлова в этот день не выписали. Его лечащий врач решил подстраховаться и еще немного понаблюдать за пациентом, находившимся под контролем самого шторма. Косицын утром навестил приятеля и предложил ему прогуляться по клиническому городку. — Ну, пойдем, согласился Дима, — что-то я здесь залежался, на воздух тянет. Знаешь, Гена, я, пожалуй, куплю себе небольшой домик где-нибудь в тихом пригороде, может, даже в этом твоем уткине. Но это потом, после развода. — Дима, ты кроме развода о чем нибудь вообще думаешь? — Думаю. — И как успехи, — поинтересовался Косицын. «Знаешь, у меня мысль одна в голове вчера проскользнула», – задумчиво произнес Хохлов. «Что за мысль?» «Все, что со мной в последнее время происходило, случилось неспроста. Это генозакон бумеранга сработал. Когда-то давно, больше десятка лет тому назад, от бабкиного самогона умер один мужик с соседней улицы, Анатолий Маменко. Через несколько лет мы с Настей купили у его вдовы дом, а потом очень скоро случился дефолт». В общем, получилось так, что Тамара Моменко с дочкой без жилья остались. Девочку она в интернат отдала, а сама на север за своей смертью поехала. Причем это случилось после ее разговора со мной. Не хотел я ее из дома выгонять. Это все Настя меня подначивала. Я знаю, она всегда меня слабаком считала. Не то, что Орлова. Вот я и решил проявить характер. Ведь чувствовал, что не имею права Тому из дому гнать. Так нет, все-таки пошел на поводу у супруги. А теперь наступила расплата. В общем, так, Гена, я теперь верю в карму. Дима, что-то тебя не в ту сторону потянуло. Извини, я на звонок отвечу. Косицын поговорил по мобильнику, затем снова обратился к приятелю. Знаешь, мне срочно надо в офис. Вечером снова к тебе заеду, и мы продолжим этот разговор. А чтобы ты спустился с небес на землю, я тебе кое-что оставлю. Что это? Хохлов с удивлением уставился на то, что протянул ему приятель. «Диктофон с очень интересными записями. Послушай их на досуге. Желательно без свидетелей. А еще изучи вот это». И Геннадий Петрович отдал приятелю папку, которую он все это время держал под мышкой. «Там есть очень любопытные документы и фотографии. Думаю, скучать тебе сегодня не придется. А я пойду». «Гена, подожди. Ты можешь объяснить, откуда все это у тебя? Настя, что ли, дала?» «Извини, Дима, сейчас времени нет. Дела. До вечера». Как ни странно, но Касаткины Карине звонить не спешили. То ли они заподозрили что-то неладное, то ли решили действовать по своему собственному усмотрению. Молчание мстительной парочки напрягало не только меня, но и Гакаеву. Она позвонила мне в пятом часу вечера и сказала. «Здравствуйте, это я, Карина. Ни Машка, ни Серый пока что не позвонили. Я не знаю, почему они молчат, но я все сделала так, как вы сказали. Я знаю, слышала ваш вчерашний разговор в записи». У меня к тебе претензий по этому поводу нет. Возможно, Касаткины еще позвонят. Я вот что еще хотела спросить. Девушка замялась. Ну, спрашивай. Скажите, что со мной будет дальше? Вы говорили, если я вам помогу, это мне зачтется. Карина замолчала, вероятно, пыталась сформулировать вопрос о своем будущем поконкретнее. Мне кажется, я понимаю, что именно тебя интересует. Отвечу тебе так. В этом деле еще рано ставить точку. Все зависит от твоего благоразумия». «Кстати, это ты занималась распространением биодобавок фирмы Ocean Club. «Откуда вы знаете?» «Работа у меня такая. И кто же надоумил тебя этим заняться?» «Я сама». «Что значит «сама»? Зачем тебе это понадобилось?» «Ну как же, разве лишний заработок помешает?» «Я в магазине неделю через неделю работаю, так что времени свободного у меня много, вот я и стала распространять БАДы. А когда Машка узнала об этом, она посоветовала мне в бассейн сходить». Знаете, там в холле столько мамочек своих детей ждут. Они у меня охотно биодобавки покупали. Особенно мама Игоря Масленникова. — Никакой он не Масленников. Гоша раньше Сидоровым был. Его Масленниковы усыновили, — проговорилась Карина. — Чем же этот мальчик вам не угодил? — осведомилась я. Гоша воровал, понимаете? И вы решили его наказать. С ним ведь ничего страшного не случилось. Подумаешь, отстранили от соревнований. «Карина, конечно, хорошо, что ты в этом призналась, но твое отношение к этому поступку мне не нравится». «Да вы Гошу Сидорова просто не знаете. Таких, как он, не прощают». «Ладно, Карина, не стоит долго занимать телефон. Вдруг Касаткины с минуты на минуту проклюнутся». «До свидания», — сказала Гакаева и отключилась. Но вот и прояснилась ситуация с допингом. Маша и Сера узнали о том, чем занимается Карина, И смекнули, что можно подменить биодобавки и убить сразу двух зайцев. И Хохлову нервы попортить, и Сидорова-Масленникова наказать. Карина же для них была лишь тупой пешкой. Они ее использовали для решения своих задач. Я слышала, как вчера Мария разговаривала с ней по телефону, так, будто Гакаева ей чем-то обязана. А вот с заказчиками по телефону Касаткина общалась совсем по-другому. Я невольно вспомнила слова Хохловой. «Таня, вы знаете, сколько организаций она обзвонила в холостую, чтобы найти новых клиентов? Обычно из ста звонков только два попадают в цель, а ее работа была гораздо эффективнее. Она умела таким образом провести телефонные переговоры, что люди сразу проявляли заинтересованность в наших услугах». «Да, непростая девочка Маша Касаткина. С ней надо держать ухо востро». Вечером Косицын зашел в палату к Хохлову. Дмитрий лежал, отвернувшись к стенке, и ни на что не реагировал. «Спишь, Дим?» – спросил Геннадий Петрович. «Нет». «А почему ты такой смурной?» «Как будто сам не понимаешь», – рявкнул Дмитрий Олегович. «Дима, может, выйдем, поговорим?» «Да пошел ты!» «Он с нами весь день так разговаривает», – сказал больной, лежавший на соседней койке. «Мы никак в толк не возьмем. Какая муха его сегодня укусила?» «Мужики, может, вы нас оставите минут на десять?» – попросил Косицын. Пациенты, понимающие, переглянулись и вышли друг за дружкой из палаты. «Я все равно ни о чем не буду с тобой разговаривать», – заявил Хохлов, упрямо уставившись в стену. «Это почему же?» «Потому что ты с Настей за моей спиной спелся. Она тебе насовала в руки все это фуфло, и ты с ее подачи принес его мне». «Дурак ты, Дима, дурак и упрямец!» «Не хотел я тебе о том случае с часами Ориент напоминать, но придется. Тогда ты вбил себе в голову, что это я их увел у тебя. И тоже слушать меня не хотел, пока у Дмитриева свои часы не увидел». «Не понимаю, к чему ты сейчас об этом вспомнил?» «Да все к тому же. Ты сейчас веришь не мне, не своей жене, а какой-то неизвестной женщине, подкараулившей тебя у подъезда. Ты свои фотографии с блондинкой видел? Это фотомонтаж». «Расскажи об этом Насте, а еще повнимательнее присмотрись к снимкам, которые вручили тебе». «У меня их нет. Та женщина только показала мне их, но не отдала. Точнее, я их не взял». Хохлов повернулся к приятелю. «Гена, неужели ты хочешь сказать, что все это подстава, и нас обоих развели? А откуда та женщина знала об Орлове?» «Ты личное дело Марии Касаткиной посмотрел?» Глянул одним глазком. «Значит, ты не понял, что в Агафоне больше года работала Маша Маменко. «Та самая Маша?» Хохлов, похоже, начинал понемногу прозревать. «А почему у нее другая фамилия?» «Замуж вышла. Муж ее тоже деддомовец, Причем парень гораздо на всякие выдумки. Пока ты тут валялся, Касаткины заманили Настю в Курдюмское и заперли в недостроенном доме. Они выкуп за нее хотели получить, вздрогнул Дмитрий Олегович». Не исключено. Только им не повезло. Настю через несколько часов освободили. Кто? А вот тут, Дима, начинается самое интересное. Помнишь девушку, которая с тобой на протоке как-то рыбачила? Ну была там одна такая странная. Я ей весь свой улов из жалости отдал. Дима, та девушка, частный детектив. Ее Настя наняла. «Да иди ты!» – не поверил Хохлов. «Она же такая наивная!» «Это ты наивный!» А Татьяна Александровна нашла тебя в Уткине, узнала, почему ты решил семью бросить, освободила Настю из заточения и вычислила, кто за всем этим стоит. Частный детектив? Кто бы мог подумать? А я, как идиот, все ей выложил». Звонок мобильного телефона прервал их разговор. Косицын достал слайдер из кармана. «Алло?» «Здравствуйте, я по объявлению», сказал женский голос. «Да, я вас слушаю». «Скажите, какую зарплату вы предлагаете? В объявлении об этом не сказано». «Это работа временная. Всего на месяц. Зарплата 5000 плюс полный пансион». «Вы подробнее про обязанности рассказать можете?» – попросила женщина. «Да, конечно. В круг ваших обязанностей будет входить готовка, каши, протертые супы, рыба на пару. В общем, все согласно диете. Также постановка инъекций. У вас медицинское образование имеется?» «Да, я дипломированная медсестра с двадцатилетним стажем», сказала женщина, и Косицын понял, что это не Маша Касаткина. «Скажите, ваш больной женщина или мужчина?» «Мужчина». «Сколько ему лет?» «Сорок один». «Меня все устраивает. Когда можно приступить к работе?» «Мы вам перезвоним. Ваш номер остался в базе», сказал Геннадий Петрович и отключился. «Так, Гена, я не понял. Ты сейчас о чем разговаривал?» встрепенулся Дима. Косицын ничего не успел ответить своему приятелю, потому что его телефон вновь зазвонил. «Алло?» «Здравствуйте. Я хотела узнать, вам еще нужна домработница?» – спросила женщина, судя по голосу, не очень молодая. «Да, сколько вам лет?» – уточнил работодатель. «Шестьдесят. А что?» «Боюсь, вам будет тяжело справляться с этой работой». «Так я не для себя работающую, а для внучки. Она студентка медучилища». «Ну, если для внучки, тогда другое дело. Круглосуточный уход нужен 40-летнему мужчине. Место работы – поселок Куткина. Срок – один месяц. Выходной – один раз в неделю. Что еще вас интересует?» «Скажите, есть ли другие члены семьи, кроме этого больного?» «Нет, он одинокий». «Я не поняла. Вы хотите, чтобы я разрешила своей внучке жить под одной крышей с каким-то извращенцем? Так бы и писали в объявлении». «Нужны интимные услуги, а то порядочных людей с толку сбивают!» В сердцах выпалила пожилая женщина и повесила трубку. «Опять не та», — сказал Косицын, с трудом сдержав улыбку. «Гена, ты объяснишь, наконец, что происходит, или нет? Кто тебе звонит? Чему ты ухмыляешься? Учти, дурака из меня никому сделать не удастся». В палату гуськом потянулись больные, поэтому Геннадий Петрович не успел что-либо объяснить Хохлову. Ему снова позвонили, и он вышел в коридор. «Слушаю вас». «Добрый вечер. Я ищу временную работу, и меня заинтересовало ваше объявление», сказал приятный женский голос. «Вы еще не взяли домработницу?» «Нет, мы пока в поиске. Расскажите о себе», попросил Косицын. «Мне кажется, я отвечаю всем требованиям, указанным в объявлении», сказала девушка. «Я умею неплохо готовить». У меня также есть опыт ухода за лежачими больными. Если необходимо, я предоставлю вам свои рекомендации». Геннадий Петрович был почти уверен, что разговаривает с Марией Касаткиной. Во всяком случае, этот голос был очень похож на один из двух голосов, зафиксированных в записи телефонного разговора. «Сколько вам лет?» – поинтересовался он. «Двадцать пять», – ответила девушка. «Приврала немного», – подумал Касицин и спросил. Скажите, вас не смущает, что придется жить под одной крышей с одиноким мужчиной среднего возраста? Нисколько? Ну что ж, мы подумаем о вашей кандидатуре. Как сообщить вам о нашем решении? Номер вашего телефона у меня не определился. Если не возражаете, я сама перезвоню. Только скажите, когда лучше это сделать? Елейным голосочком пропела претендентка на вакансию домработницы. Как вас зовут? Марина. «Мариночка, позвоните завтра, где-то с часу до двух дня», — сказал Косицын. «Вам это удобно?» «Да, конечно. До свидания». Геннадий Петрович вернулся в палату и увидел, что Хохлов внимательно изучает ксерокопию личного дела Марии Анатольевны Касаткиной. «Ну, как тебе, детективчик?» — спросил у него Косицын. «Начало интригует. По-моему, я начинаю понимать, почему на Настю так и посыпались проблемы в бизнесе». Снова раздался телефонный звонок, но вместо ответа Геннадий сбросил вызов. «Кто это тебе все время названивает?» «Давай-ка в коридор выйдем», — предложил приятель. «Только диктофон захвати». Косицын еще раз прослушал нужную запись и сказал. «Да, теперь я уверен, только что мне звонила Мария, а вовсе не какая-то Марина. Если ты продолжишь говорить загадками, я вернусь в палату», — предупредил его Хохлов. «Дима, я тебе все расскажу. Только прошу, выслушай меня до конца и не делай поспешных выводов. Все настолько серьезно, что... Хватит интриговать, рассказывай, что к чему». И Геннадий Петрович посвятил своего друга в мои планы. Хохлов несколько раз намеревался перебить своего приятеля, но осекался под строгим взглядом Косицына. «Ну вот, собственно, и все», — подытожил мой парламентер. «Что скажешь?» «Все это здорово смахивает на киношную авантюрку». Неужели ты всерьез думаешь, что я на это соглашусь?» «Дима, может, у тебя свой план имеется?» Спросил Геннадий Петрович. «Скажи, ты знаешь, как обезопасить себя от мести?» «Да что себя? Подумай о Насте, о Бинне, наконец. Если я не ошибаюсь, твоя дочь в пятницу возвращается из лагеря. Или ты все еще сомневаешься в том, что Инна твоя дочь?» «Я не знаю, что тебе сказать. Мне надо подумать». «Подумай. У тебя есть время до завтра». Я не уверен, что мне удастся утром к тебе заскочить. Позвони мне. У меня деньги на телефоне кончаются. Не проблема, я кину тебе сотенку. Дима, я очень надеюсь, что ты примешь правильное решение. Касицин хлопнул приятеля по плечу. Я пойду. Бывай. На следующий день после врачебного обхода Хохлов позвонил Геннадию Петровичу, сказал, что его выписывают и добавил. В общем, я подумал. «Действительно, со всей этой историей пора заканчивать. В общем, я согласен. Когда ты за мной приедешь?» «После обеда, не раньше». Поговорив с Дмитрием Олеговичем, Касицин позвонил мне, и я рванула Вудкина готовить предстоящую операцию. Домработница должна была пожаловать туда не раньше следующего дня. Хохлов сидел на веранде и читал глянцевый журнал. Пронзительная трель звонка заставила его вздрогнуть. Он встал и, зачем-то прихрамывая, направился к калитке. «Здравствуйте, я Марина», — представилась девушка с огненно-рыжими волосами в откровенном мини и перебросила из руки в руку дорожную сумку. «Ну что ж, Марина, проходите. Меня зовут Дмитрий Олегович. Я с утра жду вас». «У вас тут красиво», — сказала она, оглядываясь. «Давайте пройдем в кабинет и обсудим условия трудового договора», — предложил ей Хохлов. «Надеюсь, вы все необходимые документы с собой захватили?» «Да, конечно». Девица закинула сумку на плечо и походкой манекенщицы направилась к дому. Оказавшись на веранде, она уточнила. «Сюда?» «Да-да, заходите. Кабинет с правой стороны». «Скажите, уборка тоже будет входить в мои обязанности?» Осведомилась Марина, остановившись у лестницы, ведущей на второй этаж. «Об этом в объявлении ничего не сказано». «Нет, за порядком в доме следит его хозяин, а я здесь на правах гостя. Я только что выписался из больницы, мне нужно продолжать лечение и правильно питаться. Вы ведь умеете делать внутримышечные инъекции?» «Ну, разумеется, ведь я по образованию медсестра, между прочим, я еще и массаж делать умею». «Я это учту. Сюда присаживайтесь, пожалуйста». Дмитрий Олегович указал рукой на стул. Сам сел по другую сторону стола и сказал... «Итак, давайте ваши документы. Паспорт, диплом о медицинском образовании, рекомендательные письма». «Да-да, сейчас, конечно». Девушка полезла в сумку. «Ой, знаете, я, кажется, папку с документами дома забыла. Похоже, на столе оставила. Но я сейчас сестре позвоню, и она мне их привезет. Вы не возражаете?» «Звоните». Хохлов благосклонно улыбнулся. Марина достала мобильник. Наташа, это я. Посмотри, пожалуйста, на столе в моей комнате есть что-нибудь?» Ну, слава богу, значит, я действительно дома документы оставила. Наташ, ты можешь мне привезти эту папку? Вудкина, куда же еще? Не вредничай, а? Я тебе новую помаду отдам. Хорошо, клач тоже дам поносить. Нет, это уже перебор. В общем, бери папку, дуй на вокзал, садись на 129-й автобус». Далее девушка назвала подробный адрес Косицинской дачи. «Все, жду». «Дмитрий Олегович, вы извините меня, что так получилось». «Ничего, бывает». Я надеюсь, ваша сестра не заблудится? Не должна. Она девчонка понятливая. Может, пока что вы покажете, где будет моя комната? Успеется. Оставьте свои вещи здесь. Я покажу вам кухню. Мне надо питаться не реже, чем через каждые два часа, небольшими порциями. По графику, следующий прием пищи через сорок минут. Мариночка, у вас есть шанс проявить свои кулинарные способности. У вас имеются какие-то особые пожелания касательно меню? «Есть, но они, к сожалению, не совпадают с рекомендациями диетологов». «Вот». И Хохлов указал на листок, прикрепленный магнитом к холодильнику. «Здесь подробный семидневный рацион человека, приговоренного врачами к строгой диете». «Что скажете, Мариночка?» Девушка пробежала глазами меню и сказала. «Я справлюсь. Скажите, как у вас насчет продуктов? В этом поселке есть приличный магазин?» «Есть, конечно». «Ну и холодильник пока не опустел». «Ладно, Мариночка, осваивайтесь, не буду вас смущать», сказал Дмитрий Олегович и вышел. Девушка проводила его долгим взглядом, поправила парик и внимательно осмотрелась. Причем настолько внимательно, что мне даже показалось, сейчас она обнаружит камеру. Однако этого не случилось. Взяв полотенце, она подошла к холодильнику и открыла дверцу, позаботившись о том, чтобы на ручке не осталось отпечатков ее пальцев. Из обилия продуктов, которыми я набила холодильник, она выбрала цветную капусту, повертела ее в руках и убрала обратно. Затем достала пачку нежирного творога и два яйца. Похоже, решила сделать творожную запеканку. Я не отрывала взгляд от монитора и чуть ли не ежесекундно поражалась тому, насколько тщательно Марина контролирует каждое свое движение. К чему бы она не прикасалась своими пальчиками, тут же вытирала полотенцем этот предмет. К рецептуре и технологии приготовления творожной запеканки в ее исполнении у меня претензий не было, по крайней мере до того момента, пока работницы не достала блюда из электродуховки. Девушка выглянула в коридор, убедилась, что там никого нет, достала из кармана мини-юбки маленький флакончик и щедро посыпала запеканку каким-то белым порошком, а сверху намазала ее джемом. Затем немного подумала, вынула из холодильника питьевой йогурт, вылила его в бокал, высыпала туда же остатки порошка, размешала его ложкой и убрала пузырек обратно в карман. После этого она вновь вытерла свои отпечатки пальцев и пошла на поиски Дмитрия Олеговича. Он по-прежнему сидел на веранде и читал журнал. «У меня все готово», — сказала Марина. «Можете пройти к столу». «Я, пожалуй, пополничаю здесь. Не составите ли вы мне компанию?» «Спасибо за приглашение, но я, честно говоря, не ем молочных продуктов». «Мариночка, может, вы просто скромничаете? Знаете, я человек простой». «Нет, я правда не люблю творог». «Честно говоря, я тоже. Но врачи утверждают, что он полезен для печени». «Ладно, пойду руки помою». Когда Хохлов вернулся на веранду, стол уже был накрыт. «Выглядит аппетитно. Может быть, вы все-таки составите мне компанию». «В другой раз». «Ну, как знаете». Дмитрий Олегович отрезал кусочек творожной запеканки и под пристальным взглядом новоиспеченной домработницы поднес его к рту. В этот момент раздался звонок в дверь. Вы кого-то ждете? спросила Марина. Жду, ответил Дмитрий Олегович. Вашу сестру? Наверное, она взяла такси и добралась сюда даже раньше, чем мы предполагали. Идите же, встречайте ее. Девушка не спеша направилась к калитке. Она-то знала, что никакой Наташи в природе не существует. Любой визит был сейчас для нее не кстати. Подойдя к забору, она оглянулась и увидела, что Хохлов как-то неестественно запрокинул голову. Звонок повторился. Девушка не стала открывать дверь и побежала обратно к дому. «Мариночка, что же вы дверь не открыли?» Вдруг ожил Дмитрий Олегович. «Или вас не Мариной зовут, а Марией?» Девушка, ни секунды не раздумывая, схватила столовый нож и замахнулась им на Дмитрия Олеговича. «Ну вот, Машенька, ты себя и выдала», — сказала я, неожиданно появившись в дверях дома. Она ойкнула, выронила нож и побежала вглубь сада. Я ринулась за ней. Мне удалось догнать ее уже около забора и буквально прижать к его доскам. «Маша, не глупи», — сказала я. Все твои манипуляции с творожной запеканкой и йогуртом записаны на пленку». Она взмахнула рукой и сыпанула мне в лицо какой-то порошок. Откуда только успела его взять. Перед глазами у меня все поплыло, и я невольно ослабила хватку. Касаткина полезла через забор. Но тут очень вовремя подоспел Хохлов. Он успел схватить Марию за талию и стащить вниз. Она брыкалась, кусалась, а я ничем не могла помочь Дмитрию из-за жуткой рези в глазах. Я практически на ощупь дошла до калитки и открыла ее, впустив наконец соседа, которого пришлось привлечь к операции для создания отвлекающего маневра. «Танечка, что с вами?» – не на шутку встревожился Васильков. «Глаза!» – прохрипела я. «Она что-то распылила мне в глаза!» «Надо срочно их промыть. Пойдемте, я вас провожу к воде». И Александр Иванович повел меня в дом. Я уже почти ничего не видела, только слышала, как истошно вопит Касаткина. «Отпусти меня, сволочь! Тебе мало, что ты сделал меня сиротой. Хочешь на зону отправить? Ничего у тебя не выйдет. Сергей меня вытащит!» «Заткнись, дура!» Васильков подвел меня к мойке и открыл кран с холодной водой. Я начала промывать глаза. «Что-то они там подозрительно притихли», — сказал Александр Иванович. «Пойду гляну, что у них происходит». Через несколько минут почти восстановилось зрение, и я рванула в сад. Там разыгрались настоящие бои без правил. Хохлов сцепился в спарринге с непонятно откуда взявшимся серым, а Машка, уже без рыжего парика, дубасила кулаками по голове Василькова, схватившего ее в охапку. Если мастер спорта по плаванию вполне был в состоянии противостоять разъяренному 20-летнему парню, то пенсионер уже еле держался. Еще пара таких тумаков по макушке, и он наверняка сдастся. Вихрем пролетев мимо боксирующих мужчин, я подскочила к Машке и ударила ее ребром ладони по шее. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы она отключилась на какое-то время. Затем я пришла на помощь Хохлову, и мы вдвоем быстро скрутили серого. Эх, жалко, я здесь камеру не установила, — посетовала я. Впрочем, доказательств все равно хватит.